«Жалобы, говорю, есть?» — громче спрашивал тот. «Батум, батум!» — задумчиво сквозь зубы цедил дядя. Он начинал злиться на всю эту комедию, потому что про батум он вспоминал в минуты крайнего раздражения. «Ну, какие у него могут быть жалобы? Он шутит!» — говорила тетя, очаровательно улыбаясь и провожая комиссию до порога. «Он у меня живет как граф!» Добавляла она крепнущим голосом, глядя в спину уходящей комиссии. «Если бы некоторые эфиопки смотрели за своими мужьями, как я за своим инвалидом, у них не было бы времени сочинять армянские сказки!» Это был вызов двору, но двор, притаившись, трусливо молчал. После ухода комиссии праздничную рубашку с дяди снимали, и тетя, зло соседям, посылала его за водой. Гремя ведрами, он радостно бросался в путь, явно предпочитая коммунальным фокусом свое древнее занятие водоноса. Больше всего на свете дядя не любил кошек, собак, детей и пьяных. Не знаю, как насчет остальных, но в нелюбви к детям отчасти виноват я. «За многие годы я хорошо изучил все его наклонности, привязанности, слабости. Любимым занятием моим было дразнить его. Шутки порой бывали жестокими, и я теперь в них каюсь, но сделанного не вернешь. Единственное, что в какой-то мере утешает, это то, что и мне от него доставалось немало тумаков. Бывало, в сырой зимний день сидим в теплой кухне». Бабушка возится у плиты, рядом дядя на скамеечке, а я сижу на кушетке и читаю какую-нибудь книгу. Потрескивает огонь, посвистывает чайник, мурлычет кошка. В конце концов, этот тихий сумасшедший уют начинает надоедать. Я все чаще откладываю книгу и смотрю на дядю. Дядя смотрит на меня своими зелеными персидскими глазами. Он смотрит на меня, потому что знает, что рано или поздно я должен выкинуть какую-нибудь штучку. И так как он знает это и ждёт, я не могу держаться Простейший способ нарушить его спокойствие — это долго и пристально смотреть ему в глаза. Вот он начинает ерзать на стуле, потом упускает глаза и рассматривает свои большие руки, но я прекрасно знаю, о чём он думает. Потом он быстро поднимает глаза, чтобы узнать, смотрю я или нет. Я продолжаю смотреть. Я даже занимаю спокойную, удобную позу. Она должна внушить ему, что смотреть на него я намерен долго, и это не составляет для меня большого труда. Он начинает беспокоиться и вполголоса говорит: "Этот дурачок меня дразнит. Он не хочет раньше времени подымать ненужный шум. Он говорит для меня. Он как бы репетирует передо мной свою будущую жалобу". Я продолжаю упорно смотреть. «Бедняга отворачивается, но ненадолго. Ему хочется узнать, продолжаю ли я смотреть. Я, конечно, смотрю». Тогда он прикрывает глаза ладонью. Но и это не помогает. Ему хочется узнать, оставил ли я его в покое в конце концов. Он слегка, думая, что я этого не замечаю, растопыривает ладони и смотрит в щелочку. Я гляжу, как ни в чем не бывало. Тогда разражается скандал. «Он смотрит на меня! Я его убью!» — кричит дядюшка, и злые огни вспыхивают в его глазах. Я мгновенно отвожу взгляд на книгу, а потом подымаю голову с видом человека, неожиданно оторванного от своих мирных занятий. «Что ж ему, глаза выколоть, что ли?» — говорит бабушка, и, дав ему легкий подзатыльник, советует не смотреть в мою сторону, раз уж мой вид так его раздражает. Но иногда, доведенный до ярости более злыми шутками, он сам дает подзатыльники, хватает полено или кочергу, и тогда наступает страшная минута. Особенно, если рядом нет бабушки или взрослых сильных мужчин. «Боженька!» — шепчу я про себя. «Спаси на этот раз, и тогда я никогда в жизни не буду его дразнить, и буду всегда тебя любить, и даже вместе с бабушкой тебе молиться. Вот увидишь, ты только спаси!» Но, видно, я не слишком надеюсь на боженьку, тем более, что каждый раз его подвожу. Несмотря на страх, сознание работает быстро и четко. Бежишь, если дядя еще не отрезал путь к дверям. Но если бежать уже невозможно, единственное спасение — неожиданно подойти к нему и, низко наклонившись, подставить голову. Бей. Это довольно жуткая минута, потому что перед тобой вооруженный безумец, да еще в ярости на видно, эта жалкая поза, это полная покорность судьбе его обезоруживают. Какое-то врождённое благородство останавливает его от удара. Он мгновенно гаснет, бывало только оттолкнёт брезгливо и отойдёт, в недоумении пожимая плечами на то, что люди могут быть такими дерзкими и такими жалкими одновременно. Однажды я прочитал замечательную книжку, где шпион притворялся глухонемым, но потом его разоблачили, потому что он во сне заговорил по-немецки. Один наш контрразведчик нарочно выстрелил над его головой, но он даже не вздрогнул. Он был сильной личностью. Но во сне он переставал быть сильной личностью, потому что спал. И вот он заговорил по-немецки, а мальчик его разоблачил. Другой мальчик тоже слышал, как шпион говорит во сне но не мог его разоблачить, потому что плохо занимался по-немецки и не понял, по какому тот говорит.